«Все наладилось» — это хорошие слова. Только иногда при этом совершенно забывают про того, кто все наладил. Радуются, облегченно вздыхают, даже празднуют успешное разрешение ситуации. Или горячо поздравляют тех, у кого все наладилось. Да вы счастливец, так говорят. Но все совершенно забывают про того, кто все наладил. Кто помогал, исправлял, лечил, чинил, договаривался, Возил, прилагал усилия и принимал меры. И этот человек скромно отходит в сторону. Он и не ждет внимания или благодарности, ведь все наладилось, все стало хорошо и все лекуют Это неправильно. Потому что само по себе редко что-то налаживается. Текущая труба вряд ли может сама починиться. А юридические или медицинские проблемы сами разрешатся. Изострявшую машину кто-то помог вытащить, скорее всего. и гибнущие отношения, кто-то помог спасти. Так часто бывает. Болезнь тоже не сама прошла. А кто-то лечил пациента, кто-то поддерживал, правильно? Но человек говорит, все наладилось, ура! А другие, которые пальцем не пошевелили, чтобы деятельно помочь, ему вторят. Как хорошо, что все наладилось. Это нарушение закона благодарности. Тот, кто принимал деятельное участие, тот, кто налаживал, Благодарности и не ждет, ему некогда ждать. Такие люди востребованы, и их всюду ждут. Они нужны. И наладчик порадуется за хороший результат, а потом пойдет чинить, лечить, вытаскивать, улучшать в другое место, раз здесь все наладилось. И тот, кому он помог, останется в кругу радостных приятелей, которые ничем не помогли и ничего не наладили. И в следующий раз они не помогут, а наладчик ушел по другим делам. И как-то неудобно к нему обращаться снова. Про него же забыли тогда. И только сейчас, когда стало все плохо, вспомнили, что забыли. Забыли поблагодарить. Забыли о роли этого человека. Очень редко в жизни все налаживается само по себе. Обычно это результат чьей-то помощи и участия. Кто-то дал совет, кому-то позвонил, лечение правильное назначил, поддерживал и выслушивал. Кто-то чинил и ремонтировал. или денег дал. Вот эти люди и наладили ситуацию. И в случае благоприятного исхода, по закону благодарности, надо сесть и мысленно всех вспомнить, поименно, кто и какую лепту внес в решение вашей проблемы, даже самую маленькую. Запишите имена этих людей и осознайте, это они помогли сдвинуть с места гору и вытащить машину, и вас вытащить из неприятной или угрожающей ситуации. надо их поблагодарить и сказать также все наладилось но добавить благодаря таким-то людям вот теперь соблюден и закон благодарности и закон справедливости и гораздо меньше теперь шансов что вам снова преподадут суровый урок и повторят испытания Вот долго-долго ничего не происходит неплохого к счастью но и хорошего тоже «Ничегошеньки! Все по-старому, все по-кругу. Одни и те же события, одни и те же люди, один и тот же уровень жизни. Зато потом, как начнет происходить, события начинают сыпаться, как из рога изобилия. Одно за другим. Или как кокос из пальмы падать на голову. Бац, бац, бац, только успеваешь уворачиваться». Это была такая детская игра. «Волк на экранчике ловит яйца». Вот так иногда начинает происходить в жизни. События ходят стаями. Но почему так? У друга на Фейсбуке прочитала историю про то, как они заказывали пиццу. Две пиццы. Сильно проголодались и с нетерпением ждали заказ. А пиццу не везут и не везут. Уже три часа прошло. Тогда друзья заказали две пиццы в другом месте. И заказ привезли довольно быстро. Причем еще две пиццы дали в виде бонуса к заказу бесплатно. Хороший такой рекламный ход Не успели друзья сесть и начать трапезу Как из первого ресторана тоже пиццы привезли Принесли горячие извинения за задержку И подарили еще две пиццы плюс к заказанным двум Теперь посчитаем Не было ни одной пиццы, ни одной, 0 Плюс сильное желание поесть, очень сильное И энергичные действия, заказ пиццы Через некоторое время пиццы стали умножаться в геометрическом порядке Их стало восемь, хотя не было ни одной Страстные ожидания и активные действия принесли великолепный результат А другая женщина написала, что заказала котенка Но котенка долго не отдавали, все какие-то заминки были А ей так хотелось котенка, что она в другом месте купила двух Ну так вышло Редкая порода, прекрасные котята, вдвоем им веселее, и, возможно, скидка хорошая получилась. А в это же время ей отдали двух котят из первого места. Так получилось. Редкая порода, вдвоем им веселее, и вы же заказывали, получите. Теперь у дамы четыре котенка, но она довольна, как я поняла. И это хорошо. Тут дело вот в чем. «В период страстного ожидания люди с сильной личной энергией испускают сигналы, как огромная радиостанция. «Пришлите поскорее пиццу, котенка, молодого человека, хорошую работу, милую девушку. Я очень жду и очень в этом нуждаюсь». И ждать эти люди совсем не умеют. Они продолжают испускать сигналы. А потом к ним со всех сторон начинает сыпаться заказанное. И они прямо не знают, за что схватиться». и новая проблема возникает — проблема выбора. Ведь взять всё, что напросил, не всегда возможно. От чего-то приходится отказываться. Так один столяр жаловался, что заказов совсем нет. И он, наверное, умрёт с голода. А потом прятался от кучи заказчиков и отключал телефон, потому что не мог справиться с лавиной заказов. Скоро лавина иссякла. Он же сам орал «Когда это прекратится?» и он снова жаловался в пустой мастерской, что гибнет без работы. Хоть бы один заказик получить. Ну, пожалуйста. С неприятностями точно так же. Людям с мощными волнами не стоит бояться неприятности и думать о том, что не случилось, но может случиться. Потому что через некоторое время на них обрушится волна неприятностей. Два, три, 4 8 котят и 20 пиц и еще пять в виде бонуса, раз пришлось подождать заказ. Вы же сами просили – вслух говорили, думали и ожидали. Так вот же вам награда за ожидание. Держите, только успевайте яйца ловить. Вот поэтому сильным людям надо учиться ждать более терпеливо и заказывать разумно. Делать новый заказ только тогда, когда точно старый не исполнился, не прибыл. Захотели чего-то, приложили усилия, сосредоточились на желаемом. А теперь надо или упорно ждать, или проверить исполнение первого заказа. А плохое лучше вообще не заказывать. Не слишком тревожиться и об этих тревогах думать. А то доставят то, что нам совершенно не нужно, да еще в тройном размере. Очень интересный ответ прочитала на собачьем форуме. Там спросили, можно ли давать щенку отварной говяжий язык. Не вредно? Ответ был прост и безапелляционен. Давать язык собачке нельзя. Нельзя, потому что язык — это очень вкусно и очень дорого. Щеночек распробует язык, а потом откажется есть кашу. Он будет только роскошное блюдо требовать, станет избалованным и наглым. Остальная еда ему разонравится. А вы понесете серьезные расходы, покупая это дорогое лакомство. Лучше не давать вкусное, никогда. Пусть кашу ест. Или еще что-то бюджетное. Если не знать вкуса роскоши, то и страдать от её отсутствия не придётся. Этой логикой руководствуются некоторые люди. Жену надо держать в чёрном теле и не давать ей привыкнуть к роскоши. Мужа хвалить не надо и дарить ему что-то не надо. Мужика надо держать в ежовых рукавицах, а ребёнка приучать к жёсткой дисциплине и баловать как можно реже. Не приучать к хорошему. Лишнее это. Привыкнет лакомиться и игрушки получать, а потом у вас не будет возможностей, а ребенок уже привык и требует игрушки, объятия и поцелуи. Понимаете, жизнь довольно короткая, и в ней не так уж много вкусного, радостного, приятного, даже очень немного, если честно. И можно, конечно, с рождения грызть дешевый сухой корм и спать на раскладушке, как дети царя Николая Первого, на солдатской походной кроватке или в матросском гамаке. Можно носить одежду из дерюги или в лосеницу, чтобы не привыкать к хорошему. И не целоваться, не обниматься, не нежиться на диване, а жить в будке или в бочке, чтобы не привыкнуть к излишествам. Можно, конечно. Но хорошее, вкусное, радостное, излишнее делает жизнь разноцветной, интересной, приятной. Она не такая уж длинная. Жизнь и собаки, и человека. млекопитающих и млекопитающихся, так сказать. Так почему бы иногда не позволить себе и другим кусочек лакомства, если оно есть? Немножко мёду добавить в кашу. Почему бы не обнять ещё крепче? Не поцеловать на ночь? Не купить подарок, если деньги есть? Привыкнуть к хорошему можно, конечно, но его не так уж и много в собачьей жизни. И не только в собачьей. Пока есть Надо давать и радовать. Иногда можно, если это не вредит здоровью. Держать в чёрном теле в ежовых рукавицах часто вреднее, чем радовать и обнимать. Жизнь — трудная штука, и можно её подсластить и осветить маленькими радостями, если есть возможность, и лакомствами, если они есть. Вам мешали? Препятствовали? Давили на вас? противодействовали вашему развитию и вашим намерениям? Или сейчас препятствуют и мешают? Это хорошо, как ни странно. У вас есть антагонисты. Значит, вы главный герой своего романа, своей жизни. Антагонист есть у каждого героя. У каждой личности должен быть некто, кто мешает и вредит. Не обязательно это злодей или мерзавец, совершенно не обязательно. Иногда это может быть Родная мать. Иногда предвзято настроенный учитель в школе. Старшина в армии. Начальник, который вас не взлюбил и препятствует вашему развитию и возвышению. Коллега, который вас подсиживает и мелко пакостит. Вот без всякой причины антагонист становится препятствием на вашем пути. Уйма времени и массы энергии тратятся на борьбу с происками антагониста и на сопротивление его давлению. Лучше бы его не было, этого противного человека. Не совсем так. Этот человек необходим. Он – источник энергии. Просто мы это не понимаем. И не понимаем, что только в борьбе и противостоянии с антагонистом мы можем по-настоящему достичь успеха, по-настоящему стать героями и получить сокровища победителя, признание, славу, деньги, преуспеть в творчестве. Конечно, можно прожить без антагониста, но тогда ничего особенного не получишь, вот в чём дело. Антагонист может не быть врагом, хотя он создаёт массу препятствий на нашем пути. Он просто совершенно противоположен нам. Враждебность появляется как следствие антагонизма. Мать видит, что ребёнок совершенно иной, другой, не похожий на неё. Она начинает давить и мешать развитию ребёнка. А уж потом может возникнуть враждебность или не возникнуть. Просто противоборство будет продолжаться всю жизнь, ну или вплоть до вашей победы и освобождения от давления. Потом отношения могут выровняться. Но слишком злиться на антагонистов не надо. Так не сердится после боя на второго участника поединка, скажем, на второго боксера. потому что без второго участника или группы участников вам никогда не стать победителем. Как-то глупо одерживать победу над боксерской грушей или обгонять собственную тень. Проанализируйте свою судьбу. Если у вас были и есть антагонисты, вы в развитии, у вас есть цель, и у высших сил относительно вас есть планы на будущее. Вы обладаете потенциалом, высвободить который – Вам помогают антагонисты, создающие противодействие. А ровное течение жизни, когда вам никто и ничто не мешает, не очень-то хороший признак. Бороться не с кем, преодолевать нечего. Ровное шоссе ведет под уклон. Если антагониста нет, найдите его, можно так сказать. Это не обязательно человек. Это могут быть обстоятельства, которые давят и создают препятствия. И вам надо их преодолеть. Когда преодолеете, станете победителем и получите приз сокровище. А какие именно, зависит только от вашего желания и вашей мечты. Жизнь, здоровье и достаток это тоже сокровище. Главное не злиться на антагонистов. Они нужны. Нужны не меньше, чем протагонисты, друзья, соратники и поддерживающие обстоятельства. А вы не смотрите что на ком-то золотой ошейник. Ошейник он и есть ошейник, пусть даже инкрустированный изумрудами. Нам неизвестно, что требует хозяин от того, кого украсил богатой попоной или роскошным седлом. Это дорого-богато выглядит, но тяготы нам неведомы. И шелковой плёточкой бьют больно, как и самой обычный. И подарки, например, это тоже вроде золотого ошейника. Всегда надо понимать, что за них требуют, даже если не требуют. Если просто молчат и получают молчание, можно так изящно сказать. Одна женщина восхищалась мужем своей тети, маминой сестры. Он был крупным руководителем и свою жену постоянно осыпал знаками внимания. Каждую субботу он приносил букет роз, поедет в магазин за продуктами, накопит деликатесов, а в виде бонуса — Непременно принесёт букет. И шубу он жене купил. И отправлял на лучшие курорты. И всегда был вежлив, любезен, руку целовал. И не забывал говорить комплименты. «Какой прекрасный и восхитительный муж у тёти! Вот бы мне такого!» Так мечтала девочка. Её папа был самый обычный. Иногда ругался с мамой. Забывал поздравить с праздниками. Руки не целовал. а про новое платье отзывался критически, мол, какое дорогое, но потом спохватывался и добавлял, тебе очень идёт. А букеты покупал только на 8 марта и на день рождения. Нет, такой муж не нужен, надо, чтобы был как дядя Александр Евгеньевич. Потом мама объяснила повзрослевшей дочери. Этот дядя имел столько же любовниц, сколько букетов дарил жене, если не больше. А на курорты тетю отправлял, чтобы спокойно приводить дам домой. Об этом все знали, и его жена тоже. И из-за складочки на поглаженной рубашке или из-за крошечки на столе этот идеальный муж так третировал жену, что твой инквизитор переставал разговаривать, обливал холодом или читал длинные унизительные нотации, не повышая голос, разумеется. Но вот так эти люди жили и уживали. Давайте обратимся к словам Алис. Жена могла такое терпеть и переносить, её устраивала ситуация. Такой у неё был взгляд на вещи. А мама девочки не смогла бы такое переносить и убила бы своего мужа первым же букетом, если образно сказать, или более тяжёлым и опасным предметом. Но зато они вместе сидели на диване, обнявшись. Смеялись до слез над смешным Ругались, а потом целовались И деньги папа отдавал маме до копейки Потому что зачем они ему? Это же для семьи Ну даже если платье слишком дорогое Ну придется поскромнее питаться, подумаешь Хотя это глупо, столько денег на тряпку Оно тебе очень идет, иди сюда, я тебя обниму Девочка многое поняла У всех своя жизнь, свои отношения, свои скелеты И свои букеты. Мы видим только внешнюю сторону отношений и в чужой семье, и на чужой работе. И знать не знаем, ожерелье это или ошейник, букет любви или венок измены. Нам обычно дается то, что мы можем принять. Минусы, недостатки и нехорошие черты близкого человека. Мы с этим можем смириться. А если не можем, что же? Мы уходим. потому что на нас нет ошейника, и незачем по нему скучать и желать его, даже с яхонтами и изумрудами. Есть три вещи, три качества, которые приносят успех. Эти три качества принесли успех сестрам Берри. Если вы не слушали их песни, послушайте. Когда-то джазовый дуэт Берри гремел на весь мир, да и сейчас эти песни знакомы каждому. Но вот что важно. Три качества, гарантирующие успех. Это хорошо. Но нужна еще мама. Правильная мама. Как мама сестричек Бейгельман. Папа сестер Бейгельман был из Киева. Он эмигрировал в Америку, женился на будущей маме сестер и скромно работал, укладывал линолеум. А мама воспитывала детей. И каждое воскресенье вся семья имела хорошее развлечение. Они слушали радио. Тогда еще не было ни телевидения, ни интернета. И по радио передавали детскую передачу. Талантливые дети пели или на скрипочке играли. И вот тут мама проявила отличное качество для успеха. Она послушала чужую скрипочку, а потом сказала, «Если другие дети могут так завлекательно петь и играть», «Почему не могут мои дети? Мои дети тоже смогут!» И энергичная мама повела на радио Клару и мини Кроме того, мама Бейгельман проявила второе важное качество. Девочек надо было учить музыке, правильно? Играть на фортепиано для начала. А денег не так уж много, к сожалению. Тут мама узнала, что соседскую девочку Беллу водят к учителю. Он дает уроки игры на фортепиано. Мама пришла к девочке Белли и спросила, сколько стоит урок. 50 центов. Это была приличная, очень приличная сумма тогда. А за двух девочек нужен доллар. Мама предложила девочке Белли 25 центов за то, что после урока она будет рассказывать Кларе и Мине, что ей рассказывал учитель. И показывать. Это выгодное предложение для всех». Белла с радостью согласилась. Итак, сёстры научились играть на фортепиано. А дополнительно мама договорилась в одном музыкальном магазине, где продавали граммофоны, что девочкам разрешат в определённый час приходить и подпевать граммофону. Хозяйка включала пластинку, а Клара подпевала. Это качество предприимчивость. Из любого положения можно найти выход, и из всего можно извлечь пользу. если постараться. Главное — не отступать и не унывать, даже если ресурсов не хватает пока. Если нет денег на свой граммофон, можно пока подпевать чужому. Так и научишься петь. Клара и Мини стали знаменитыми певицами, и они восхитительно пели. И поют. Сестер Берри уже нет, а песни остались. Это такие песни, которые и прогоняют тоску, и разделяют печаль, а потом заставляют улыбнуться и немного дрыгать ножкой, как тяжелораненый солдат в госпитале, куда сестер пригласили выступить для поднятия духа. Один раненый был совсем плох, он лежал на растяжках, забинтованный по самые глаза и в гипсе. Ни на что не реагировал уже. Сестры не знали, как ему помочь. Они просто тихонько запели свои песенки над кроватью раненого. И постепенно пели все громче и веселее. И этот раненый вдруг стал слабенько так дрыгать ногой в такт песни, которая начиналась грустно, а потом становилась все веселее и веселее, все энергичнее и энергичнее. Песня его ободрила и оживила. Это история про девочек и про их маму. И про успех, и про качества, которые нужны для успеха. Талант. Энергичная вера в успех и предприимчивость. И еще есть кое-что важное. Вот такая мама. Или кто-то другой, кто верит в нас, поддерживает и ободряет. Первыми на том свете нас встретят наши собаки. Все, которые были с нами в этом мире. Мы должны будем пройти через узкий и опасный мост на другой берег. Собаки помогут нам. и прогонят злых духов, которые попытаются нам помешать. И будут ужасно радоваться встрече, как всегда, припадать на передние лапы, прыгать и восторженно лаять. Так считали древние скандинавы, другие народы тоже. Собаки нас преданно ждут у моста, как всегда ждали. Они потому и не переходят на другой берег, хоть целую вечность они будут нас ждать. Когда собак признали нечистыми животными, и велели их уничтожать, бедуины спасли своих собак. Они просто сказали, «Это не животные, это наши друзья. А вас мы знать не знаем и не желаем потворствовать жестоким глупостям. Мы не убиваем друзей. Вообще стараемся поменьше и пореже убивать. Так что идите отсюда, пожалуйста, пока целы». Все великие люди очень любили своих собак. У Чехова был таксик, У Черчеля пудель, у Фрейда пекинесы, у Шиппенгауэра тоже пудель был. Даже у жестоких людей вроде Гитлера были собаки. И может, на том свете только собака и осталась рядом со своим отвратительным хозяином в страшном месте. Только ей и позволено его сопровождать в мучительных скитаниях, как напоминание, что в самой ужасной душе был слабый и крошечный отсвет добра. Всё могло бы быть Иначе собака — это верный и вечный друг И на том, и на этом свете В конце девятнадцатого века один фермер убил собаку другого Этот Хорнсби решил, что соседский пёс угрожает его овцам Он овец разводил Вот он взял и убил пса Подумаешь, большое дело Людей вон линчуют и ничего, а тут всего лишь собака Но хозяин пса подал в суд Он был в гневе и в отчаянии. Это не собаку убили, это убили его друга. Разве можно смолчать, если убили друга? Этот Чарльз подал в суд и нанял трех видных адвокатов, чтобы наказать убийцу. Хорнсби испугался и тоже начал тратиться на адвокатов. Все как-то неожиданно пошло, процесс привлек внимание всей Америки. Потому что это был процесс об убийстве друга и о том, есть ли права у собаки. есть ли у нее душа, и можно ли жестоко относиться к животным. Тогда к людям-то не больно гуманно относились, а тут такое дело — суд над тем, кто всего лишь пристрелил пса. Один из адвокатов потерпевшего, Вест Джордж Грэм, впоследствии ставший сенатором, сказал, что он выиграет процесс или лично извинится перед каждым псом в штате Миссури. И выиграл. Жестокого фермера наказали по справедливости. Это произошло после речи, которую произнес адвокат перед судом и перед публикой. Он сказал так. «Единственный, совершенно бескорыстный друг человека в этом корыстном мире, друг, который никогда не покинет его, который никогда не бывает неблагодарным и не предаст его, это собака». Она останется рядом с человеком в богатстве и бедности, в здравии и болезни. Собака будет спать на холодной земле, где дуют холодные ветры, и яростно метет снег, только бы быть рядом с хозяином. Она будет целовать ему руку, даже если эта рука не может дать ей воды. Она будет зализывать раны и царапины, результат столкновений с жестокостью окружающего мира. Собака охраняет сон своего нищего хозяина так же ревностно, как если бы он был принцем. Когда уходят все остальные друзья, этот остается. Когда все ваши богатства улетучатся и все развалится на куски, собака будет так же постоянно в своей любви, как солнце, шествующее по небу. Вот так сказал адвокат. И все задумались и замолчали. А потом суд признал жестокого фермера виновным и приговорил к наказанию, потому что в душе все поняли, кто их самый верный и преданный друг. Даже если этот друг не умеет разговаривать. Ну и что? Он нас понимает без слов. Так оно и есть. Этот верный друг не слишком нам докучает, не просит ничего особенного и принимает нас такими, какие мы есть. И нельзя предавать эту дружбу, потому что тот, кто предал свою собаку, предаст кого угодно и когда угодно. Это закон. Коты тоже очень хорошие. Я уважаю котов, а собак просто люблю. И очень надеюсь, что наши собаки встретят нас у моста. Может, там вовсе не мост, а что-то другое, но собаки наши, любимые, прежние. и они нас ждут и встретят, и завиляют хвостами. В трудной и едва выносимой ситуации опора потеряна или вот-вот рухнет. Человек большие усилия тратит на то, чтобы не упасть, удержать баланс, а сил все меньше. Нужно провести инвентаризацию и найти простой выход. Чаще всего это возможно. Есть одна древняя персидская притча про человека, который стоял на одной ноге. Долго стоял, нога затекла и заболела. Все тело затекло и заболело. Силы иссякли, но человек прилагал огромные усилия и продолжал делать ласточку. При этом он громко стонал и жаловался, просил помощи и плакал от боли. Добрые люди подбежали и начали помогать. Кто-то массировал ногу и умасливал ее благовониями. Кто-то орал Соберись тряпка, Ты можешь! Ты должен!» Кто-то предлагал вспомнить детство и найти причину в родителях, которые не научили правильно стоять на одной ноге. Кто-то предлагал вообразить себя аистом. А кто-то жалостливо гладил страдальца по голове и причитал вместе с ним. Но человеку на одной ноге становилось все хуже и хуже. Силы оставляли его. Мимо шел философ. Он остановился, посмотрел на все это дело и сказал, «У тебя же есть вторая нога, о страдалец. Ты встань на обе ноги, вот тебе и полегчает». Человек встал на вторую ногу и прекратил стонать. Действительно, легче стало. А философ пошел дальше, не ожидая благодарности. Тем более помощники очень на него ругались, И обвиняли. Вот это и есть инвентаризация ресурсов и их использование в трудной ситуации. Если ситуация в личных отношениях стала тяжелой и нестерпимой, найдите пока опору на работе, в своей творческой деятельности, в зарабатывании денег. Нет, решать проблему нужно, конечно, но пока личная жизнь не опора, опору надо искать в другом. А если случится кризис с работой, можно найти опору в семье, в творчестве, в любви, в детях, перенести нагрузку с уставшей ноги на другую, прекратить сетовать и жаловаться. Пусть нога отдохнет. Если мучает ситуация и никак не решается, надо искать опору в том, что у вас есть. Если нога только одна, что же, можно просто присесть или прилечь. Это тоже способ отдохнуть и прекратить мучиться. А массажи, уговоры, анализ детства и остальное – это полезные вещи, бесспорно, но иногда абсолютно бессмысленные. Что у вас есть еще? На то и надо опираться. Там и надо черпать ресурс. Можно совершенно забыть от страданий и усилий, что у вас есть как минимум вторая нога, другая опора. В ней спасение и ресурс. Почему человек слишком много ест? Он ведь не глупый, не слабовольный, иногда совершенно наоборот. Такой человек очень умён и обладает железной волей в остальных вопросах жизни. Он отважен и храбр, он проявляет стойкость и мужество в трудные времена. Он все отлично понимает, но продолжает объедаться. Ест и ест, хотя потом клянет и винит себя за это. И переживает из-за своей полноты. Вот великий Гёте, умнейший человек своего времени, гений, смелый и энергичный. А ведь он не ел, а жрал, как с ужасом написал приятель Гёте. Поэт буквально объедался. К завтраку подавали форелей и мясо, гусей и паштеты, полное блюда холодных закусок. Гёте утратил свою стройность. Его внешность описывали так, мол, живот висит, как у беременной женщины. Щеки такие толстые стали, что рот изогнулся в дугу. Но он все ел и ел. Потом нечеловеческим усилием воли остановился и стал питаться умеренно. Он вновь похудел. Но как трудно ему это далось! Так объедался и великий писатель Золя. При небольшом росте он стал весить больше ста килограммов. Но так зависел от еды, что даже носил с собой маленький ножичек. Он выковыривал устриц с морских скал, ел все, что на глаза попадалось. Потом Золя тоже похудел, приложил усилия. Но зачем же он так обжирался, извините за грубость? Умный и трудолюбивый человек, который создал столько прекрасных произведений, сутками писал. И ел, а Флабер во время еды снимал и жабо, и манжеты, и ботинки, чтобы ничто не давило, не стесняло и не мешало проглотить как можно больше еды. Много ела и Агата Кристи. Говяжье филе, пудинги, десерты сладкие. Продавцы потом кричали ей вслед, «У нас есть платье самого большого размера!» Агата утратила стройность, свойственную английской леди. Она переживала, хоть и шутила над собой. Ей даже одежду было трудно купить. Но почему эта умнейшая женщина, которая проявила стойкость и смелость во время войны и в далеких археологических экспедициях, зависела от еды и переедала? Почему железный канцлер Бисмарк начал в трудный период жизни есть как голем, растолстел и едва не погиб от обжорства и пьянства? Хорошо, что доктор его спас и заставил отказаться от переедания и питья. Жюль Верн, Александр Дюма, Иван Крылов все постоянно ели. Это уродовало внешность, разрушало здоровье, а ведь они были умные люди. Им отлично известно было о вреде переедания, но они ничего не могли с собой поделать. Почему? Тут все дело в затратах энергии и в ее уровне, качестве. Умные, сильные люди огромное количество энергии расходуют на мыслительную деятельность и на эмоции. Они постоянно перерабатывают информацию, которая поступает в мозг свыше, и создают образы, истории, саму жизнь воплощают в своих произведениях, например, или волевым усилием влияют на судьбы мира. Такие люди — творцы, созидатели или руководители. Они тратят очень много энергии. Им необходимо пополнять запасы, заливать в бак бензин, так сказать. А пища — самый доступный источник энергии, самый вкусный. Только вот беда — энергия еды совсем другая. Это самая простая и примитивная энергия. Вот пример с бананами. Чтобы получить нормальную порцию гормонов счастья, эндорфинов, надо съесть примерно тонну бананов. В пище даже самой вкусной и изысканной содержится не так уж много той тонкой энергии, которая нужна эмоциональным, интеллектуально развитым, творческим людям. Но они иногда вынуждены пожирать то, что есть. Раздобыть тонкие энергии очень трудно. Ими можно только обмениваться с такими же людьми, Да где же их взять? И человек хватается за пирог или за говяжье филе, жадно уничтожая пищу, которая дает немного нужной энергии, но отнимает красоту и здоровье. Надо для начала понять проблему, осознать ситуацию. Переедать толкает эмоциональный голод, нехватка растраченных тонких энергий, о которых писал Петерим Сорокин. И нужно контролировать себя, конечно, беречь здоровье и внешность, но одновременно надо подумать о других способах восполнить затраты. Что еще нас радует, кроме обильной и вкусной еды? Что еще снимает тревогу и успокаивает? Что нас бодрит и возвращает силы? объятия любимых людей, общение с природой, успехи на работе, красивая одежда, духи, путешествия. сон, наконец, музыка или чтение, прогулки с друзьями или уединение дома. Надо искать замену, надо искать другой ресурс. Тогда можно начать решать проблему. И не надо себя винить. Чувство вины усугубляет ситуацию. Вот ведь какие великие и умные люди попадали в ту же ловушку мозга, так сказать. Но многие справились и нашли выход. хотя очень тяжело найти другие источники, понимаю, но можно. На том и умные люди, которые хотят сохранить здоровье. Это хорошая мотивация для решения проблемы. Иногда человек падает в яму. Только что он летал, и все шло просто прекрасно. Казалось, что так будет всегда. А потом он падает с высоты на самое дно. Совершенно неожиданно и моментально. Все рухнуло. Человек сидит на дне ямы, и ему кажется, что так будет всегда. Всегда надо помнить, что жизнь переменчива. Но если ты летал, значит, ты умеешь летать и можешь снова взлететь. Раз ты был счастливым и успешным, ты снова можешь им стать. Мозг помнит программу, навигатор помнит путь, а судьба сам видишь, судьба переменчива. Если она затолкала тебя в яму ни с того, ни с сего, может неожиданно и вытащить. Если ты приложишь немного усилий. Всё может сложиться к лучшему, хотя в это трудно поверить. Наверное, и в Сен-Лоран и не поверил, когда оказался в дурдоме, извините уж, ну, в психбольнице. Неудивительно, что он там оказался и немного сошёл с ума. Погрузился в такую депрессию, что весил всего 40 килограммов. Это вес костей. Сначала было счастливое детство. Ласковая мама и любящие сестры. Первая выставка моделей в 19 лет. Потом работа в модном доме Кристиана Диора. Овации и восторженные отзывы в прессе. Деньги, вечеринки, светское общество. А потом раз и призвали на войну в Алжир. А до этого коллекция провалилась с треском. Вот ни с того, ни с сего. В армии чувствительный юноша сошел с ума и погрузился в депрессию. В настоящую. И оказался в сумасшедшем доме. И тут его пришел навестить друг, Пьер Берже. Друг сообщил, что Сен-Лорана уволили из Диора. Кому нужен психически больной неудачник? Вот это падение! «Все потеряно, совершенно все. Остается лечь и умереть». Но именно с этого момента начался настоящий путь к славе и деньгам. и в Сен-Лоран так возмутился, что пришел в себя и подал в суд на компанию «Диор». Ведь его уволили несправедливо, просто решили, что с ним покончено. Он выиграл хорошие деньги». На эти деньги открыл свой модный дом и прославился по-настоящему. И разбогател по-настоящему. Только стал немного суеверным, как ему пеняли материалисты. Он ни одного показа не начинал, пока не надевал собственноручно на девушку модель сердце из красных рубинов. Оно должно было защитить от недобрых взглядов и принести милость судьбы. Ив Сен-Лоран верил в судьбу, которая может внезапно бросить на дно ямы, а может вознести под облака. В любой момент может произойти все, что угодно. Вот об этом надо помнить. И еще об одном надо помнить. Если вы летали, скорее всего, снова полетите. В вас встроена эта функция — летать. Вы умеете. И надо ждать милости судьбы, предпринимая меры для собственного спасения. даже если яма и депрессия очень глубоки. Как только вы достигнете дна, надо от этого дна оттолкнуться, как учили древние мудрецы. Когда терять будет больше нечего, когда останется вес костей, так сказать, можно взлететь снова. Если судьба ваша переменчива, если счастливая полоса сменилась черной полосой отчаяния, скорее всего, потом произойдут новые перемены. О, его сын Ларана, и психика была переменчива. Он то впадал в депрессию, то испытывал необычайный прилив сил и воодушевления, создавая самые прекрасные коллекции. В минуту отчаяния надо помнить: если судьба внезапно всё отняла, она также внезапно может всё вернуть. Это, конечно, не про окончательные утраты, не про потерю близких, а вот про такое падение, которое может стать началом нового пути, если приложить усилия для своего спасения и восстановления справедливости.